Глава 31. Настя. «А не слишком ли это жестоко?» — ухмыляется Матвей. «Разрядом по пистолету». «Это только начало», — угрожающе бурчуя. «А вдруг он тебе ещё пригодится? Не торопись, подумай». «Ты совсем охренел?» — вырывается у меня. «Убирайся из моего кабинета, из клиники и из города». Моему возмущению нет предела. Я чётко и ясно сказала Матвею, что у нас ничего не может быть. Я уже выгнала его один раз, но он снова явился, как ни в чём не бывало. Ещё и пистолетом своим заряженным размахивает. Нахал. Он совсем рядом. Я держу в руке электроды. На самом деле они не могут нанести существенного вреда. Заряд тока слишком слабый. Это же аппарат для лечения. Но я надеялась, что Матвей этого не знает и испугается. Он не испугался. Стоит рядом со мной, рискуя своим пистолетом. Близко, близко, но ничего не делает. Пусть только попробует. Я его покусаю и исцарапаю, если будет нужно. Я буду отбиваться всеми возможными способами. Я больше не поддамся его нахальному обаянию и не сдамся под напором его наглости. Жар его тела, его тигриный запах и волны сексуального напряжения, исходящие от него, никак на меня не действуют. «Проваливай отсюда», — повторяю я. -с, -с, -с, С. Матвей мягко прикладывает палец к моим губам. «Тихо, кошка, не шипи». «Разря, тока». Только получает его не Матвей, а я от его прикосновения. Я выпускаю из руки бесполезные электроды и толкаю его в грудь изо всех сил. Но он даже не шелохнулся, стоит как скала. Я бью его по рукам, по плечам, по груди. Голочу с сжатыми до боли кулаками, почему попала? Ему прилетает и по голове, и по лицу. Я просто не могу остановиться. «Я ненавижу тебя», — повторяю я. «Ты даже не представляешь, как я тебя ненавижу». Кажется, это истерика. Я иступлённо луплю Матвея, а по моим щекам катятся слёзы. Я думала, что давно их выплакала. Я думала, что забыла этого мужчину. Я была уверена, что всё отболело, и мне плевать на него». Так и есть. Мне плевать. Это просто прошлое. Оно внезапно накрыло меня с головой, и я ничего не могу с этим поделать. Не могу остановиться. Тихо, тихо. Матвей обнимает меня, гладит по спине, по волосам, прижимает к себе, как раньше. Я не сопротивляюсь. У меня нет сил на сопротивление. Я всхлипываю у него на груди. Мне больно. Но есть в этом и какая-то сладость. Когда-то в его объятиях я чувствовала себя счастливой. С Матвеем я впервые в жизни ощутила, как это — быть с настоящим мужчиной, который берет на себя все твои проблемы, снисходителен к твоим слабостям, готов выполнить любую твою прихоть, который смотрит на тебя с нескрываемым восхищением, как на богиню, а ночью проявляет свою любовь с невероятной мощью. В его объятиях уютно и безопасно, как в коконе. Его сильные руки дарят чувство защищённости. Но это ложное чувство. Он меня обманул пять лет назад. Это всё было обманом. Я была счастлива, когда он появился в моей жизни, и мне было так больно, когда он исчез. А сейчас он снова. Как он может вообще? Как я могу прижиматься к его груди, позволять гладить меня по волосам? Я совсем рехнулась. Я отталкиваю Матвея. На этот раз у меня хватает сил. Говорю. «Уходи, пожалуйста». И он уходит. Выходит из кабинета, осторожно закрывая за собой дверь. Я бросаюсь к раковине. Умываюсь холодной водой. Смотрю на свои опухшие глаза и покрасневший нос. Ужас. Это полный провал. Как я могла так опозориться? Разрыдаться на груди у того, кого ненавижу, с кем должна быть холодной и неприступной. Я снова оказалась не готова к встрече с ним. Он застал меня врасплох. Опять. Я иду к столу и нахожу карточку Матвея среди других карточек, принесённых мне медсестрой. Если бы я просмотрела их раньше, я была бы готова к встрече. Так, курс восстановительной терапии. Две недели. Он собирается пробыть тут целую вечность. Собирался. Надеюсь, теперь передумал. Может, моя несдержанность к лучшему. Матвей приехал развлечься, а я его напугала своими рыданиями. Плачущая истеричная женщина явно не то, что ему нужно. Он уже сбежал. Дверь снова открывается. Я вздрагиваю, бросаю быстрый взгляд в зеркало. Выгляжу я так себе. Это опять Матвей. Вернулся, держит в руке пластиковый стакан с водой. Видно, сгонял кулеру. Заботливый какой. Что вам нужно, пациент Иванов? Холодно спрашиваю я. Я отказываюсь заниматься вашим лечением. Ты плакала, — говорит он, — и идёт ко мне. Я не собираюсь отступать. Я буду вести себя так, как должна была с самого начала. Холодно и отстранённо. Да, — спокойно отвечаю я. Это была истерика. Но почему? Потому хочу и истерю. Люблю, знаешь ли, устроить истерику в понедельник после обеда. Заряжаюсь энергией на предстоящую неделю. Матвей растерянно таращится на меня. «Настя...» «Да, я несу откровенную дичь, но делаю это уверенно. Беру пример с него. Наглость — второе счастье». «А что это тут у тебя? Ты мне водички принёс? Как мило!» Я беру стакан с водой из его руки и опрокидываю ему на голову. Матвей ещё более растерянно хлопает глазами. Просто стоит столбом и капли воды стекают по его лицу на рубашку. Если тебе действительно нужен курс восстановления, тобой займутся мои коллеги. Я поговорю с главврачом. А ты забудь дорогу в мой кабинет.